Глава 7. Российская Федерация. Окраины Технограда. Брянск. 7.25. Ночевали там же, в недостроенном втором этаже. Перед этим поужинали. Развели небольшой костерок между двух найденных кирпичей и щепок и строительных досок. Разогрели на огне вскрытые консервные банки с тушенкой. Завернулись в обрывки брезента и заснули. Вполне ничего. Бывало и хуже. Пробуждение вышло резким и немного болезненным в плане холода. Утром всегда прохладно. В кирпичной коробке с голыми стенами. Особо? Ну и дубак. Шуша зябко передернулся и обхватил себя за плечи. Воды не было. Умывание пришлось отложить до лучших времен. Я тут подумал, хрипло выдохнул я и откашлялся. Черт, как же здесь все-таки холодно. Прямо морозильник какой-то. О чем? Шуша шуршал в пакете, перебирая тушенку. Похоже, искал что-то определенное, бегло просматривая надписи на этикетках. Гурман хренов. Какая разница, что жрать? По вкусу там почти все одинаковое. А морда там? Если падлу заинтересовать большой суммой, то он не побежит к полюсам. По крайней мере, сразу. Жадность помешает. Ведь если нас сразу после дела возьмут, то его участие вскроется. А это вооруженное ограбление как ни крути. За такое не меньше семерки дадут, и то если без отяхчающих. А если кто пострадает, то и вообще на десятку закроют. И Мордатому об этом прекрасно известно. Я отряхнул свою ветхую ветровку от налипшего мусора. Какие-то щепки, пыль. По уровню чистоты брезент не уступал грязному полу. Шуша задумчиво рассматривал вытащенную банку консервов. Может и сработает, протянул он спустя некоторое время и полез шурша пакетом за другой банкой. Дегустатор, мля. Заняться больше нечем. А насчет Мордатова мне идея лично нравилась. Ставка на жадность. Барыга не захочет терять хорошие деньги за просто так. тем более подставляя свою задницу. Правда, все это при условии, что добыча из инкассаторского грузовика окажется многократно больше награды за нашу сдачу. Но я почему-то думал, что это именно так. Мордатый и ржавый никогда бы не рисковали, если бы не были уверены, что получится взять большой куш. Знаю я этих хитрозадых ублюдков. В честность можно не верить. Валчность довольно легко. Нам главное потом уйти от полисов, если сработает сигналка. А она сработает, как ни крути, проворчал Шуша, наконец остановив свой выбор на перловке с говядиной. Мне бросил банку с наклейкой «Тушеное мясо барана». Это чё, типа намек? Он не охренел часом? Дай рисовую с говядиной. Я бросил провокационную банку обратно. Качок не стал ничего говорить, молча поменяв выбор. Юморист хренов. Шуточки у него с утра. А нам тут думать надо, как выкручиваться из всей этой дурно пахнувшей ситуации. Никогда не любил название полисы. Вдруг сказал Шуша, сноровисто разводя новый костер. Орудуя лепестком, я по очереди вскрыл сначала свою тушенку, потом его. Получилось быстро и четко. Блин, уже наловчился. Если не с инкассаторами, смогу давать цирковые представления с ножом и консервными банками. Это ты к чему? Шуша пожал плечами. Никогда не понимал, почему их так прозвали. Понюхав и убедившись, что тушенка пахнет нормально, я передал банки поставить на огонь для разогрева. Обычный англицизм. Когда чистили сферу от английского языка, Произошел глюк. Полиция писалась как «Полис» русскими буквами на английский манер. Что-то там головастые умники напутали, и произошло неполное замещение. Потом все, конечно, исправили, но слово запомнилось, и оно прижилось. Я сообщил вроде общеизвестную информацию, но, кажется, Шуша об этом не знал. «Да и зачем? Ты сейчас это вообще к чему?» Я уставился на качка подозрительным взглядом. Он что, надумался скачить? Мы только начали дело обсуждать, а он начал про какой-то бред, не относящийся к теме. Шуша взглянул из-под лобья, мгновенно почуяв настороженность с моей стороны. Какое-то время поглядев, он взорвался. Да просто в голову пришло! Ничего такого! Ну да, ничего такого! А потом кто-то делает ноги и не предупреждает об этом. Знаем, проходили. Ты это, если не хочешь вписываться, так и скажи. Чего воду мутишь? Подозрительно все это выглядело. Ведь вчера сам предложил инкассаторов подрезать. А теперь что? За ночь успел передумать? Помедлив, бывший центровой громила Ржавого покачал головой. Да не, все нормально, я в теме. Просто боязно что-то. Не слишком ли круто влезаем? Он вопросительно посмотрел. Я пожал плечами. Круто. Я и сам об этом думал. Но расклад тухлый. Либо так и с баблом, либо нет и в бега. В последнем случае без особых шансов. Рано или поздно все равно прихватят за жабры. Сам понимаешь. Последовал хмурый кивок. Шуша иногда выглядел тугодумом. Но дураком не был. Понимал, чем все может закончиться, если сидеть на жопе ровно, ничего не предпринимая, положившись на милость судьбы. А она, сука такая, могла и подставить: никто не позаботится о тебе, лучше тебя самого. Ладно, я думаю, Шуша резко подорвался, бросившись к окну. Там кто-то идет. Разбросав толком не разгоревшийся костерок, я подошел следом. Выглянув наружу, мы увидели, как по переулку шли четверо пацанов примерно наших лет. Самая паршивая, дойдя до подъезда, где мы ночевали, они остановились и начали вертеть башкой. Паскудство. И как только вычислили, судя по виду, вполне могли оказаться одними из наших бывших конкурентов. Такая же подростковая банда. «Бежим?» Шуша посмотрел на меня. «Куда?» Я огрызнулся, вспоминая расположение комнат, лестничного пролета и коридора. В принципе, вполне реально спуститься на один этаж вниз и выпрыгнуть в окно с другой стороны дома. Проблема в том, что если нас заметят, то все равно не отстанут. Это их земля. А играть в кошки-мышки на чужой территории чревато. Заловят по одному. «Может, парой банок откупимся?» – неуверенно предположил Шуша. Ну да, а еще по зубам пару раз схлопочем. Хочешь с утра пораньше по морде получить? Мне лично как-то не очень. Это мальков, играющих в кости, мы могли напугать. Этих так просто на понт не возьмешь. У них кастеты, тихо прошептал Шуша. И монтировки, добавил я, тоже внимательно изучая противника. Подготовились гады, но все равно непонятно, откуда прознали. И как нашли? Да еще так точно. И самое главное, почему сразу не напали? Если бы подловили спящими, то никакой драки тупо бы не было. Откупиться не получится. Разденут до трусов, а потом хорошо и забьют. Проще забрать все, чем малую часть. Знаем, плавали, проходили. Сами проворачивали нечто подобное. Банда ржавого состояла отнюдь не из ангелочков. Их всего четверо, задумчиво заметил Шуша. Да, это выход. Не знаешь, что делать? Бей первым. По-любому получишь какое-то преимущество. Ладно, выходим. Ты гасишь самого здорового. Но чтобы наверняка. Потом по ситуации. Главное сходу завалить хотя бы одного. Будет проще. Шуша кивнул. Он не раз участвовал в уличных драках и знал эту фишку. Когда противник видит хотя бы одного лежащего товарища на земле, лучше с проломленной головой и в крови, то первым делом примеряет его состояние на себя. И боится. Может неосознанно, но боится. Нам, в свою очередь, терять нечего. Мы уже почти под федеральными обвинениями ходим. Так что один хрен. Сбежав вниз, мы вылетели из подъезда. Шуша сходу зарядил левому пацану в ухо. Я бросил пакет с тушенкой в руки другого. Сработали примитивные человеческие рефлексы. Что-то летит, надо ловить. Вот он и поймал. Худощавый пацан с длинными темными волосами, лохмами свисающими с вытянутой головы. Следом прилетел мой кулак. Мля, как больно! Челюсть у волосатика оказалась чугунная. Костяшки брызнули болью. Дерьмо! На еще! Удар с левой вышел смазанным. Зато получилось ошеломить. Не ожидавший столь резкого нападения, противник замешкался. Я сильно толкнул Лохматова в сторону и сделал подсечку, придав ускорение и заботливо подправив траекторию падения прямо в металлический контейнер с мусором. Раздался гулкий грохот. Башка Волосатого с такой силой встретилась с поверхностью мусорки, что контейнер отъехал назад и уперся в стену напротив стоящего здания. Мой противник мешком рухнул на землю. Не слабо его приложило. Двое оставшихся на ногах что-то заорали, но почему-то не бросились, а наоборот отошли чуть назад. Что за хрень? Хотят сделать ноги? Уже? Почему так быстро? Тут это и случилось. Перед глазами потемнело, в голове помутилось, в горлу подкатила тошнота. Кто-то что-то сделал. Мне врезали под дых и почти сразу еще раз. Слепо взмахнув руками, я поскользнулся и чуть не упал. Рядом раздался злорадный смех. «Ну, сейчас ты получишь, резвый!» Голос звучал уверенно и вальяжно. Словно его обладатель не сомневался, что мы полностью в его руках и что с нами теперь можно делать все, что угодно. Это вызвало злость. Нет, не злость, ярость, бешенство и незамутненную ненависть. Они за доли мгновения буквально затопили меня. Нас чем-то ослепили, а теперь куражились, пользуясь беспомощным положением. Мне хотелось убивать. добраться до этих тварей и вырвать им глотки. Желание оказалось столь ярким, что я даже это представил словно наяву. В ту же секунду перед глазами просветлело. Откуда-то слева послышался испуганный крик. Не глядя, я отмахнулся. Рука взлетела и опала. Внутри тела зародилась упругая волна, которая выскочила наружу и ударила куда-то вовне. Раздались испуганные вопли. Взгляд, наконец, полностью прояснился. Перед собой я увидел растерянную физиономию одного из обидчиков. Кажется, переход врага в нормальное состояние оказалось неприятным сюрпризом. Я не стал ждать, подчинился инстинктам. С рычанием бросился вперед и врезал со всей силы. Затем быстро выхватил лепесток и крутанулся на месте. приготовившись резать всех, наплевав на осторожность. Но оказалось вдруг, что резать уже некого. Совершенно неожиданно наши противники разбежались. Я уже понял, что первая четверка была лишь приманкой, и что где-то неподалеку ждали еще человек пять или шесть. Но почему они смылись? При таком численном превосходстве, да еще имея кастеты и монтировки, нас запросто могли задавить. Я огляделся. Рядом оказался лишь Шуша и два вырубленных нами в начале тела. Шуша сидел на одном и методично бил его в лицо. При каждом ударе голова малолетнего уличного бойца безвольно болталась из стороны в сторону. Нос в смятку, разбитые губы сочились кровью, глаза давно уже закатились. Но Шуша, похоже, это не замечал, увлеченный процессом. Завязывай, бросил я. Он давно уже в бессознанке. Лучше обшмонай его на предмет ценностей. Сам я начал проверять своего, того самого волосатика. Кому не повезло вначале встретиться лбом с мусорным контейнером. Вывернули карманы. Добыча составила несколько мятых мелких купюр различного достоинства. Пятерка, двадцатка, десятка и немного монет. Общим числом в сороковник. «Не густо, но зато хватит на два нормальных обеда в фудтраке». «А это еще кто?» Я с недоумением уставился на лежащую у стены девчонку, только сейчас заметив еще одно тело чуть в стороне. Короткостриженная, в узких джинсах, короткой курточке и сапожках. Я не помнил ее в момент драки. «А ты не понял? Это она нам по мозгам врезала». А потом она вдруг взлетела и ударилась об стену. Это когда ты махнул рукой. Я думал, ты спецом ее так шарахнул. Не спецом. Я покачал головой и вспомнил ощущение, поднимающееся изнутри волны. Хрена себе. Это я ее, что ли, приложил? И если на то пошло, как это так? Невидимой волной? Кажется, это называлось телекинезом. «Я что, еще и предметы умею передвигать?» Прислушался к телу. «Да, есть знакомая слабость. Значит, и правда способность. Интересно, как это связано с умением облекать нож в кокон силового поля? Что-то подсказывало, что корни истоков у обоих умений одни. Внезапно проявившаяся способность, как ни странно, не испугала неожиданным появлением». И без этого было чего бояться. «Пакет подними! Мясо барана, мля!» Я указал на тушенку. Шуша безропотно поднял пакет с консервами. Выжидательно уставился на меня. Что делать будем? Валить надо!» Я задумчиво почесал подбородок. «Погоди! Разобраться надо! Если девка нам затуманила мозги, то это может пригодиться!» Глаза громил и сверкнули. Сообразил, о чем идет речь. То, что у девки способность, мы оба поняли сразу. Теперь лишь осталось решить, как с этим поступить. Чудно, что мы все-таки столкнулись друг с другом. Притягиваем мы, что ли, других странных детей? Очнется, опять вдарит по мозгам, предостерег Шуша. Связываться с непонятной девкой он не хотел. Я, в общем-то, тоже. Но могла пригодиться. То, что она не телепат в привычном смысле, я догадался. Иначе она бы нас просто взяла под контроль, добровольно заставив вывернуть карманы. Но и умение ментально вдарить по разуму выглядело многообещающим навыком, особенно в свете нападения на инкассаторский грузовик. Кстати, уверен, она нас и вычислила в заброшенном недострое. По какой-то мозговой активности или чему-то похожему. И навела остальных. Не стоит. Шуша покачал головой. Она нам должна. И она нам поможет. Я сделал шаг к валяющейся без сознания девчонке. Попробует применить свою хрень. Гаси ее. Шуша недовольно скривился, но все-таки обошел сбоку, вставая позади девки. Я присел на колено, собираясь привести ее в чувство.